Часть вторая. Совет стариков. Еще одни сутки продолжалась похоронная Тризна после смерти Мандру. Когда привезли убитую лосиху, Оми угощал ею весь Купиосу, ласково-потче стариков поселка. Он говорил, что скоро придет к ним просить совета по важному делу. Прошло несколько дней. Жизнь, казалось, начинала входить в колею, но все чувствовали, что наступила перемена, и теперь все пойдет по-новому, не так, как прежде. Умер Мандру, а новый старшина народа не внушал уважения, а тут еще Оми затевает какое-то загадочное дело. Стариков разбирало любопытство. Советоваться хочет. О чем? Пробовали подсылать разведчиков. Светловолосая куня, внучка Пижму, вползла в хижину. Долго стояла без улыбки, без слов. «Кунья, садись сюда», — сказала Ная, отодвигаясь. Девушка села на меховую постель подруги. «Что слышно?» — спросила Ная. «Ничего не слыхать», — ответила куня, и еще с минуту длилось молчание. Вдруг куня обхватила шею подруги и тихо сказала. «Дедушка приказал узнать, о чем хочет говорить со стариками Уоми». Оми мастерил кремневую пилу. Это была кропотливая работа. Между двумя половинами расщепленного вдоль стволика молодой осинки нужно было защемить десятка-полтора острых кремневых зубьев, заранее подобранные осколки одинаковой толщины уложить так, чтобы зубцы были все на одной линии. Но этого было мало. Надо было каждый из них закрепить и проверить, чтобы он твердо сидел в своей лунке. Проделанный каменным долотом. Такой пилой нельзя было перепилить толстое дерево, но спилить сук, сделать кольцевой надрез вокруг молодой елки, чтобы легче потом сломать, было вполне возможно. Ею можно было также проделать глубокую борозду в каменной плитке сланца, чтобы потом резким ударом отбить нужный кусок как раз по борозде. Кунья робко повторила вопрос и сейчас же спрятала раскрасневшееся лицо за спину Наи. «Скажи деду, старики позовут, Оми придет и все скажет. Не захотят, пойдет к самому Дабу». Больше ничего не сказал Оми. Кунья подождала еще и тихонько вышла из хижины. В тот же день старики собрались в доме Ходжи и послали за Оми. Когда посланный привел Воми, старики уже сидели вокруг пылающего очага. Вошедший отвесил низкий поклон. Старики, сказал он, приходила во сне к Воми невеста, дочь хозяина большой воды. Три раза приходила, звала его, будет ждать на берегу. А, -а, -а ждать будет! Послышались любопытные голоса. Будет! Взять хочет Оме девушку невесту. Хороша, девушка. Как лебедь! Кланяюсь вам, старики! У вас разуму больше! Научите, где большая вода! Старики переглянулись, не находя ответа. Оми опять поклонился. Наставьте, старики! У вас разуму больше! Старики молчали. Первый заговорил слепец Ходжа. Ходжи роста мал, а разума меньше всех. Ждал, что скажут большие. Никто рта не открывает. Прикажите говорить слепцу Ходжи. — Говори, — сказал Пижму. — Скажу вам, старики, одну правду. Был Ходжи молодой, были у него глаза. Ходили тогда молодые добывать себе невест. И Ходжи с ними. Снарядили восемь челнов. Было тогда слух про большую воду. Хотели дойти до большой воды. И дошли? радостно крикнул Ломи. же помолчал, пожевал губами и вдруг грустно покачал головой. Не дошли! Немного не дошли! назад вернулись. А были близко! Слыхали мы про это? сказал Карась. Вот! сказал Ломи. Ход же не дошел. Пойдет в Оми. Кланяюсь вам, старики. Хочет в Оми набрать дружину для дальнего похода. Кто захочет идти, не мешайте. Трудно одному идти на край света. «Нет!» — раздался басистый голос пижму. «Сам иди куда хочешь, а молодых не мути. Пусть дома остаются. Невесты и близко есть». Пижму сидел потный, красный как рак, и видно было, что скрытая ненависть его к Оми так и рвется наружу. Оми повернулся к Пижму и внимательно взглянул на злобствующего старика. Пижму! Сказал он, помни, посох твой в моих руках! Если забыл, Оми тебе напомнит. Пижму поднялся Багровый. Злоба его, глаза сверкнули. Он с сердцем махнул рукой и рявкнул, не глядя на Оми. «Пусть едут на край света! Пусть едут! Только пусть назад не возвращаются!» Он вышел и с досадой задернул за собой меховую занавеску. Молодые и старые. На свою голову раскричался пижма на совете старцев. Этот уход, похожий на бегство, сильно подорвал его авторитет в глазах обитателей Купиосу. Теперь всем ясно, Ижму боится. Какой же он старший, если молодой берет над ним вверх? За эти дни Оми стал настоящим героем молодежи. Пожилые люди, и особенно старики, смотрели более осторожно. У иных тоже была причина побаиваться Оми. После ухода Пижма они стали говорить «Что ж, пусть едут!». Некоторые, как и сам пижму, были бы не прочь избавиться от этого слишком уж смелого сына Гонды. Отпускать же с ним свою молодежь почти никому не хотелось. Но молодежь думала иначе. Обычай добывать себе жен из отдаленных селений прочно вошел в быт рыбноозерцев. Это считалось удальством. Чем дальше взята невеста, тем больше почета жениху. Почему не пускать? говорил Карась. Нужно молодым добывать невест. Нужно. Так о чем тут спорить? Оми молодец, с ним не страшно. Да что молодежь, сам пойду с ними. Довольно карасю дома сидеть. Может быть, и карась себе невесту найдет. Весть о том, что и Карась хочет идти вместе с вами Разбила последние надежды пижму. Теперь никто уже не слушал стариков. Молодые кричали «С нами та же старики!». Вслед за карасем к оме присоединился слепец Ходжа. Сказки рассказывать и песни петь – вот что обещал слепец. И еще одна седая голова вдруг оказалась на стороне молодежи. Это был дед Аза. Аза был только немного моложе пижму. Болезни и старческая слабость приковывали его к нарам, но Аза понимал молодежь. «Идите, идите!» — бормотал он всякий раз, как укладывался спать. «Идите, не бойтесь! Сам когда молодой был!» На этом Аза замолкал, и никто не слышал, какие славные подвиги его юности воскрешала стариковская память. Сборы в поход Начались сборы в поход. Прежде всего нужны были исправные лодки. Челноки были общей собственностью. Когда заходила речь о том, какие лодки можно отдать участникам похода, поднимались горячие споры. В далекий поход нужны были большие, хорошие и быстроходные челноки. С собой нужно было взять немало всяких вещей – одежду, оружие – сети и другие рыболовные снаряды. Опытные люди советовали. «Возьмите лыжи и полозья, не везде пройдете водой, придется волоком перетаскивать лодки». Нужно было иметь с собой солидный запас подарков, чтобы мирно уладить дело с родными девушек. Все это составляло порядочный груз, и малый челнок не годился для такого похода. Но и те, кто оставался, вовсе не желали довольствоваться маленькими и худшими челноками. Ведь рыбное озеро в бурю и непогоду тоже шутить не любит, да и отдавать на страну лучшие произведения тяжелого и долгого труда старикам и пожилым не хотелось, ведь каждая лодка была делом их рук. Молодежи приходилось рассчитывать главным образом на лодки, которые еще не были готовы. На островке с раннего утра раздавались теперь глухие удары. Это стучали кремневые тесла, долота и топоры, отбивая кусок за куском древесину внутри наполовину уже выдолбленных дубовых или осиновых колод. А сколько нужно было сделать весел и речных багров? Другая, не менее важная забота — оружие. В далекий опасный путь надо было отправляться хорошо вооруженными. В каждом доме был некоторый запас копий, луков и стрел. Но это оружие нужно было и тут, на месте. Экту, Уоми, сыновья карася и другая молодежь усиленно трудились над обработкой каменных наконечников, маленьких для стрел и больших для копий. Лето уже кончалось, начиналась дождливая осень. С каждым днем становилось все яснее и яснее, что до весны нечего было и думать, пускаться в дорогу. Пижму. С самого дня похорон Мандру спокойный сон покинул старого Пижму. Он боялся. В руках этого Оми, убийцы Мандру, его заговоренный посох. Захочет, выпустит Хонду, и огненная девка снова придет его терзать. Он вспомнил то время, когда хворал, и волосы зашевелились на его голове. Лихорадка мучительно сама по себе, но для пижму главный ужас заключался в образе страшилища Хонды. Он хорошо помнил, как она приходила к нему, чтобы пить по ночам его кровь. Почти каждую ночь будила его тревога. Он садился на нары и боязливо осматривался, прислушивался к мирному дыханию спящих, следил, как медленно догорает огонь в очаге как тлеют затухающие угли. Иногда он подбрасывал в очаг несколько сучьев и снова ложился, чтобы мучиться до утренней зари. Но чаще выходил, сгорбившись наружу, опираясь на толстый дубовый сук. Мысль об Уоме сделалась у старика неотвязной. Если Оми попадался ему навстречу перед сном, пижму случалось не мог уснуть всю ночь напролет. После одной из таких бессонных ночей Пижму полдня провалялся на нарах и с трудом поднялся с постели. В хижине была одна кунья. Она сидела у очага и грела воду. Она кидала в воду раскаленные камешки и с любопытством следила за тем, как от них, шипя, поднимались пузырьки. «Кунья!» — позвал Пижму хрипло и глухо. «Сядь сюда!» — он поманил ее пальцем. Куня вскочила и села около старика. к кная? спросил Пижму. Хожу, ответила Кунья. Пижму молчал долго. Куня подумала, что разговор кончен, хотела встать и уйти. Вдруг дед крепко ударил ладонью по ее коленке, и голос его загудел. О, мивраг! Хочет меня погубить! Снял с дерева мой заговоренный посох! За это прежде кидали в огонь. Кунья со страхом следила, какой злобой вдруг исказилось лицо старика. Спрятал посох, а в посохе моя болезнь. Развяжет, выпустит, и мне смерть. Старик сжал кулаки, и щеки его побагровели. Найди, Кунья, посох. Узнай, где спрятан. Не найдешь, живой не оставлю. Он вдруг схватил ее за горло, И так крепко сжал пальцами, что Куня стала задыхаться. Она хотела крикнуть и не могла. Пижма отпустил ее и взял себя обеими руками за голову. Куня сидела ни жива, ни мертва. Она начала плакать, схлипывала потихоньку, и слезы струйкой стекали по ее грязной от копоти щеке. Пижма услышал плач Куни и поднял голову. Иди, делай! Приказал он. Куня перестала хныкать, помолчала и сделала вид, что соглашается. Лучше не спорить. Куня по опыту знала, послушание на словах лучшее средство сделать в конце концов по-своему. В этой борьбе, которую вел Пижму против Воми, сердце девушки было не на стороне деда. Замысел Пижму. Хитрости Пижму не приводили ни к чему. Куня чуть не каждый день бегала к Нае. Старалась заходить днем, когда мужчины были на работе. Порой Куня осторожно переводила разговор на братьев, но когда возвращался Уоми, Куня умолкала, щеки ее заливались румянцем. Крепко схватив руку Наи, она сидела, не шевелясь, и неотступно следила за Уоми. Однажды она призналась Наи, что дед посылает ее для того, чтобы высмотреть, Куда прячет Оми заговоренный посох? Только пусть Оми не боится. Куни Пижму волк, она не сделает, чего он хочет. Ная вечером пересказала всю матери и брату. Оми насторожился. Через несколько дней неожиданно пожаловал сам Пижму. Он старательно высмотрел, когда Аза остался один и пришел с явным намерением застать старика врасплох. Но Аза не спал. Он сидел на полу и кашлял. Пришлось и Пижму сесть у очага в ожидании счастливой минуты. С усилием выдавливал он из себя слова, но разговор не клеился. В довершении всего вдруг вернулась Гунда. Она уселась на нары, усмехнулась и пристально стала смотреть на непрошенного гостя. Пижму замолчал, покраснел, бегал виноватыми глазами. «Не думай!» — вдруг сказала Гунда. «Нету твоего посоха. Ступай-ка, лучше отдохни от больших трудов». Пижму съежился, втянул голову в плечи и, не прощаясь, пошел домой. Несколько дней после того он чувствовал себя, как побитая собака. Но в одно ясное утро Пижму поднялся против обыкновения, совсем веселый. Сон ли ему добрый приснился?» Или пришла новая счастливая мысль? Он бодро поднялся, плотно поел и стал собираться в дорогу. Подозвал старшего брата куни Гару и приказал приготовить лодку. Гару сбегал на пристань, пригнал лодку поближе к дому, вернулся и сказал. «Готово! Челнок плыть хочет!» Пижму стоял перед очагом и надевал дорожную одежду. «Далеко поедем!» «Захвати с собой побольше еды!» Дед и внук взяли оружие, рыболовные снасти и уселись в долбленку. Гару поместился на корме и сильно толкал лодку шестом. Пижму подгребал и правил челнок коротким веслом. Солнце поднималось все выше над озером. На заливных лугах блестели там и сям старицы, болото и лужи. «Урхату!» в этот день солнце начало припекать уже с утра. небо было безоблачно душное марево нависало над лесом к полудню гару истомился в конец. он взмолился об отдыхе. пижму причалил к берегу. место выбрали удобное на зеленой траве под тенью густых берез. челнок вытащили на берег. гару не теряя времени кинулся в воду и долго окунался мочил голову фыркал и снова начинал окунаться. Дед тем временем высыпал на землю из горшка запас горячих углей, накидал сухих стебельков и раздул огонь. После еды легли в тени на отдых. Пижму спал спокойно, как будто забыл про свою тревогу. После отдыха двинулись дальше. На западной стороне росли облака, похожие на снежные горы. За одним из выступов берега вдруг открылась мрачная картина. Обгорелый лес со строконечными копьями обугленных еловых стволов спускался здесь к самой воде. Множество деревьев, вывороченных ветром с корнями, лежало вершинами вниз по крутому скату берега. — Поворачивай сюда! — сказал Пижму. — Причаливай к щели! Здесь к реке выходило устье глубокого оврага. У самого устья, съехавшая вместе с глиняным оползнем, огромная береза низко наклонилась над рекой и купала в ней свои длинные ветви. Гару прикрыл ладонью от солнца глаза, и вдруг неподдельный испуг изобразился на его лице. «Дед!» — позвал он шепотом. «Гляди! Лесовик!» На стволе поникшей березы сидел кто-то, кого едва ли можно было счесть за человека. Лохматая копна бурых волос покрывала ему не только голову, но и шею, и плечи. Волосатая грудь была закрыта широкой бородой, а рысья шкура, обернутая вокруг пояса, издали могла показаться его собственной шерстью. Чудовище свесило к воде длинные кривые ноги и, казалось, вовсе не обращало внимания на плывущую долбленку. «Греби, греби!» — грубо прикрикнул дед. «Какой лесовик? Это Урхату!» Гару захлебнулся смехом. Об бурхату он слышал и раньше. Как это он сразу не догадался, к кому ехал дед? Когда Пижму и Гару подошли ближе к берегу, они поняли, почему Урхату не поднимает головы. Он пристально глядел в воду, а в правой руке держал свиту и жил длинную леску. Удильный крючок, вырезанный из белой кости, просвечивал сквозь толщу воды, а на поверхности плавал обломок тонкого сучка — поплавок. «В гости приехал», — сказал пижму. «В дам пойдем», — ответил урхату и спрыгнул с березы в воду. Только тогда, когда урхату подошел вплотную, можно было вполне оценить, какое это несуразное огромное существо. Ростом был урхату, по крайней мере, на голову выше пижму. Его непомерно длинные волосатые руки и кривые ноги казались нечеловеческими. Длинные с завитками брови нависали так низко, что глаза глядели из-под них, как из-под темных навесов. — Налима привез, — сказал пижму и вынул со одна челнока большую рыбину. — Хорош! — осклабился Урхату, взвешивая его на руке. Порыв ветра вдруг зашумел в листьях деревьев. Сверкнула молния, и гулкий удар прокатился по небу. Гару наскоро выволок челнок на берег и бегом пустился догонять деда и урхату, уже повернувших в устье оврага. Овраг этот был мрачен, как его хозяин. Быстрый ручей пробил здесь себе узкое русло среди известковых скал. Тропинка стала подниматься выше. Они взошли на просторную площадку, нависшую над обрывом. Две собаки с яростным лаем бросились им навстречу. Урхату крикнул и замахнулся на них палкой. Собаки, поджав хвосты, отбежали к стене и стояли там, ощетинившись и злобно оскалив зубы. Гару с удивлением осматривался вокруг. Не было тут ничего похожего на жилище. Не было даже землянки. У каменной стены обрыва Сидела средних лет женщина и потрошила рыбу. Урхату поставил перед ней корзину с новым уловом и сказал «Скорее! Гроза!» Не успел он закрыть рот, как в тучи ярко сверкнуло и почти в тот же миг оглушительно ударил гром. «Идти надо!» — сказал Урхату и повел гостей за собой. Через какие-нибудь два десятка шагов Перед ними открылась большая ниша под выступом из известковой кручи, а в глубине ее – низкий вход в темное подземелье. Урхату провел гостей тесным коридором, и они очутились в большой и высокой пещере, освещенной внутри пылающим очагом. Вокруг него сидели несколько женщин и подростков. Рефа. Подземельем назвать жилище Урхату можно было только отчасти. Одна половина находилась под каменным навесом и представляла действительно подобие пещеры, выбитой руками людей. Другая половина была просто глубокой и широкой ямой, прикрытой сверху слоем длинных жердей. Между краем каменного навеса и деревянной кровлей находилось узкое отверстие для выхода дыма. Оттуда падали капли дождя, и Урхату послал женщин прикрыть дыру шкурами. Но еще долго после того срывались с деревянного потолка крупные капли, пробиравшегося сквозь кровлю ливня. Звук, шлепающийся на пол воды, продолжал своеобразную музыку, который с робостью прислушивался Гару. По временам это тихое лепетание капель прерывалось оглушительными ударами и раскатами грома, от которых дрожали стены пещеры. Громовек воюет! Сказал урхату, опасливо поглядывая на кровлю. Урхату подбросил в очаг охапку сучьев, и высокое пламя ярко осветило подземелье. Тут Гару заметил, что лосиная шкура, висевшая на стене, вдруг шевельнулась. Край ее стал оттопыриваться, и из-за нее вдруг выглянуло сморщенное старушечье лицо. Маленькие зрачки по сторонам острова и горбатого, как совиный клюв носа, сверкнули из-под седых бровей и с любопытством уставились на сидящих у очага Гару и Пижму. «Входи, мать! Гости!» Занавеска откинулась. За ней открылся такой же узкий проход, как и тот, по которому они прошли в пещеру. В проходе стояла маленькая старуха, до такой степени сгорбленная, как будто ее спина была переломлена пополам. Старуха пожевала губами, и затрясла головой. — Что, пижмо? — заговорила она скрипучим голосом. — Знала, что придешь. Беда у тебя. Помогать надо. Пижму прижал обе ладони к груди и низко наклонил голову. — Поворожить приехал. Думал, рефа стара, много дел знает. Чего сама не знает, скажут ей лесные духи. Пока Пижму говорил, Рефа подошла к огню. Она не села, а только нагнулась, достала с углей печеную рыбку и молча пошла к своей занавеске. «Рефа сейчас не будет говорить. Громовик взбесился, покоя не дает. Перестанет греметь, тогда буду ворожить». Рефа отогнула занавеску и скрылась в глубине темного прохода. «Новый поселок». Урхату родился в Купиосу. В детстве его звали по-другому. Прозвище Урхату получил он за свой рост и несокрушимую силу. На языке племени Купиосу это имя означало «большой медведь». Еще в молодости не поладил он с самим мандру. Не нравилось ему слушать его приказы. Взял лучшую лодку, посадил в нее жену, двоих ребят, собаку и младшего брата. Взял мать, горбатую рефу, оружие и весь домашний скарб. Ночью выехал из поселка, и след его пропал надолго. Никто не знал, куда он девался. Только через несколько лет догадались, что он поселился во враге большая щель. Место это Урхату присмотрел себе еще раньше и облюбовал его неспроста. В давние времена о которых самые старые старики слышали от своих дедов, в этом овраге был большой поселок. Жило здесь племя Нуонки. Они говорили на особом наречии и славились искусством добывать замечательно хорошие кремневые желваки в виде круглых камней величиной чуть не с детскую голову. Снаружи желваки были покрыты корой, а на расколе имели светло-серый тон. Кремень, который они давали, был превосходен для ручной обработки. Желваки от удара кололись правильными кусками. Отлично поддавались стесыванию, отжиму и полировке. И дальние поселенцы приезжали к нуонкам выменить или выпросить хороших камней для собственных поделок. Оказалось, что нуонки добывали кремень из толщи известковых пластов, делая глубокие шахты в известняке шахта начиналась в виде очень широкой и круглой ямы. По краям выбивали ступеньки, и по ним можно было спускаться на самое дно шахты. На глубине в 3-4 человеческих роста добытчики кремня прекращали дальнейшее углубление ямы и начинали делать не очень длинные штольни – подземные галереи. В известковом плитнике щели оказалось целых три таких шахты – Они соединялись подземными ходами. Одна из них обвалилась, две другие сохранились хорошо. Груды выброшенного из щебня вокруг каждой из шахт успели уже обрасти травой и кустами и отлично скрывали входные отверстия. Вот в этих-то старых каменоломнях и поселился Урхату вместе со своим семейством. Построить себе хижину все-таки не так просто – как поселиться в готовой пещере, которую быстро можно приспособить под жилье. Дикие звери, бродячие лесные люди иногда появлялись то здесь, то там, в пустынных береговых лесах. От них хорошо было спасаться в темных каменоломнях. Верхние отверстия шахт Урхату закрыл стволами молодых сосен, а на них навалил толстый слой торфа и земли. Население нового выселка Искупиосу начало быстро увеличиваться. Рождались дети. К семьям двух братьев прибавился еще один молодой поселенец с пожилой женой и кучей ее ребят. Жена эта скоро умерла. Поселенец решил добыть новую и отправился сватать невесту в один рыбацкий поселок. Сватовство было удачным. Он привез себе сразу двух жен. Оба брата тоже высватали себе по новой невесте. Женские руки были нужны. Клопот было много. Устраивать новое жилье, шить одежду, лепить глиняную утварь, мочить крапиву, сучить нитки для рыболовных сетей. Для большей безопасности Урхату приволок из лесу толстую сосновую жерть, сделал из нее идола и поставил на площадке перед входом. Урхату и Пижму мирно беседовали между собой ожидая, когда замолчит громовик. Наконец ветер утих, туча миновала, на прояснившемся небе загорелись звезды, и из-за леса показался тонкий двурогий месяц. Меховая занавеска откинулась еще раз, и Рефа позвала пижму в свое подземелье. Оно было невелико, низкий потолок его был неровен и покрыт тонкими сосульками известковых натеков. Посередине горел костер. Рефа сидела перед ним на камне. Рядом с ней стоял высокий горшок, до краев наполненный водой. Голова старухи тряслась. Крючковатый нос нависал над беззубым ртом. Губы беззвучно шевелились. Ижму сел на другой камень и положил перед старухой ожерелье из костяных бус. — Поколдуй, как спастись от врага? «Оми унес посох, а в нем все мои болезни. Грозит выпустить, погубить хочет». «Знаю, знаю», — усмехнулась Рефа. «Все знаю». Голова ее затряслась еще сильнее. «Что было, узнаем, и что будет, тоже узнаем», — бормотала Рефа. Она наклонилась над горшком, бросила в него три сухих листка березы, стала дуть в горшок, И глаза ее острые, как иголки, следили за тем, как забегали по воде эти гадательные листочки. Быстро зашептали тонкие губы непонятные слова. Звучно капнула с потолка большая капля. Пискнула летучая мышь. Волхвование началось. Зима. Пижму вернулся на третий день веселый и довольный. Он успокоился. Посиживал возле дома. Выходил поболтать со стариками и совсем не говорил об оме Старшина охотников, казалось, забыл о том, кто еще так недавно не давал ему покоя. Он перестал спрашивать о нем кунью, перестал по ночам подходить к дому азы. И только иногда, когда Оми проходил мимо него, пижму бросал ему вслед пристальный, полный ненависти взгляд. Между тем наступила и промелькнула осень. По утрам стали ударять морозы. Облетела последняя листва. Только на дубах еще желтели высохшие листья, не сдаваясь перед порывами осеннего ветра. Наконец, захолодало совсем. Небо окутали зимние облака. И как-то утром поселок Купиосу проснулся весь усыпанный пушистым снегом. С первой порошей в леса двинулись партии охотников. Рыба ушла в омуты, рыбаки теперь превращались в звероловов. За зиму нужно было добыть побольше теплых мехов. Оми и Текту сколотили дружно охотничью партию. Гунда чинила зимнюю одежду, нашивала к рукавам длинные надставки, чтобы было теплее пальцем и чтобы в сильные морозы можно было глубоко запрятать в них озябшие руки. Каждому из сыновей она шила по две пары запасных, мягких и длинных меховых чулок. Охотники перетягивали заново луки, потачивали наконечники стрел, пробовали, прочно ли сидят острия дротиков. Когда все было готово, каждый из охотников уложил свою поклажу в объемистую кожаную сумку. Туда запихали запасы сушеной мороженой рыбы, запасное оружие, и инструменты, нужные для жизни в лесу. Дорожный мешок прочно привязали к полозьям, скрепленным между собой лыком и деревянными перекладинами. Вещи прикручивали к салазкам длинным ремнем. Передним концам загнутых кверху полозьев привязали по крепкой ременной петле. Каждый охотник сам тащил свои узенькие и длинные санки. Поход выступили рано утром шли гуськом, ступая по следам передового пешехода. Впереди и сбоку бежали пушистые белые лайки, приученные к охоте. Тридцать дней пропадали охотники. Дни и ночи шли лесами и лугами, покрытыми снегом. Убитую дичину, пока она теплая, ели сырой, и только вечером перед сном пекли мясо на горячих углях костра. Спали в старых землянках, а то и просто в сугробах, как медведи в берлогах. За это время набили немало больших и малых зверей. Гоняли зайцев собаками, деревянными тупыми стрелами сшибались деревья в простоватых белок. Жили то сытно, то голодно, и по всему длинному пути ставили на звериных тропах хитрые деревянные ловушки, клали приманки в растянутые на земле ременные селки и петли. С удивительной памятливостью замечали охотники места, где были ловушки, и на обратном пути не только не сбивались с дороги, но не забывали осмотреть ни одной оставленной в лесу западни. Домой вернулись худые, черные, но с богатым запасом разных мехов. Родные их ожидали, и долго потом матери и сестры усердно скребли шкуры кремневыми скребками очищая их от жира и мяса. За когтями медведя. Прошло несколько дней, морозы становились все крепче. Белым иньем украсились вершины берез. В хижине гунды все были в сборе. Кто сидел на нарах, кто на полу. Оми лежал на лосиной шкуре, заменявшей ему постель. Вдруг меховой полок, висевший перед входом, колыхнулся, из-под него высунулась бурая медвежья морда. Женщины и дети с визгом бросились на другой конец хижины. кто сорвал со стены копье, омис схватил тяжелую боевую палицу. Медведь отбросил полог в сторону, встал на дыбы и громко расхохотался. Медвежья голова была только колпаком. Из-под нее глядело круглое волосатое лицо. Густые брови и огромный рот обросший усами и бородой. Перед глазами испуганных женщин стоял урхату, да нельзя довольный своей шуткой. Заразительный смех урхату заставил смеяться всех, кто был в хижине. Смеялись мужчины и женщины. Смеялся, кашляя и махая рукой, дед Аза. Даже маленькие дети, испугавшиеся было вначале, перестали плакать и присоединились к общему веселью. Насмеявшись вдоволь, хозяева усадили гостю очага и стали угощать его вяленой рыбой. Гость ел с аппетитом, а хозяйки добыли из каких-то тайных запасов горшочек меда, чтобы принять гостя послаще. Урхату был весел. Смеясь, отвечал на расспросы, передавал разные лесные новости, рассказывал о страшной буре, которая пронеслась в конце лета над каменной щелью, и поломало в лесу много сосен. Ни слова не сказал только Урхату, что это случилось как раз в то время, когда у него гостил пижму. На другой день Урхату завел речь о медвежьей охоте. Он выследил в лесу в густом буреломе берлогу. Урхату звал молодежь идти вместе поднимать зверя. Пусть молодежь поучится у старых медвежатников. "Ломи пойдет!» — сказал Ломи. В его воображении уже мелькнуло новое ожерелье из медвежьих зубов. Текту, как эхо, повторил то же самое: Нет, сказал Оми, Оми хочет сам добыть медвежьи когти и зубы. Текто выслушал, молча наклонив голову, и вдруг заявил твердо и решительно: Сын Дабу будет добывать зубы медведя, а Текту, сын Гунды, будет беречь его от медвежьих когтей. Гунда так ласково взглянула на своего первенца, как никогда на него не глядела. Сговорились выступить в поход на другой же день и начали готовиться к охоте. В складе оружия достали две дубовые рогатины с остро отточенными концами. Взяли также два тяжелых копья. В мешок положили сушеную рыбу. Урхату пошел ночевать к пижму, но чуть только забрежил свет, как его медвежья голова уже показалась из-за меховой занавески в доме Гунды. «Воми, собирайся!» — Рявкнул гигант, отрехивая снег с шубы. Братья вскочили и вылезли наружу, где уже лежало заготовленное с вечера оружие и поклажа. Все трое подвязали лыжи и двинулись гуськом прямо через озеро. «Надо спасать Воми!» Не прошло и двух часов после ухода охотников, как Ная, запыхавшись, вбежала в дом и вызвала Гунду наружу. Там, позади хижины, стоял робко оглядываясь Гару, которого за руку держала кунья. Вид у Гару был растерянный. Он, видимо, чего-то боялся и все посматривал в ту сторону, где виднелась кровля хижины Пижму. Как только подошла Гунда, Куния дернула брата за рукав. «Вот, расскажи! Все расскажи, что слышал!» Гару заикаясь, стал говорить. Речь его была отрывистая и путанная, но суть ее можно передать так. Еще летом, после похорон Мандру, он возил деда Пижму в гости Курхату. Пижму рассказывал ему, что боится Оми. Оми — его враг. Он завладел посохом, в котором заговорена его старая болезнь. Пижму просил друга помочь и спасти от Уоми. Потом они заставили колдовать старуху Рефу. Была страшная гроза и гром. Рефу увела Пижму в свою пещеру. Там наворожила ему над водой и сказала, что Уоми может погибнуть от когтей медведя, если только лишится своего наговоренного ножа. Урхату обещал Пижму найти берлогу самого большого медведя, который живет в соседнем лесу. Всю осень ходил он по его следам и выследил, где залег медведь. У самой берлоги, на сухих еловых сучках, Урхату нашел клочок выдранной медвежьей шерсти. Урхату взял эту шерсть и принес ее к своей матери. Рефа заворожила шерсть и сказала, «Медведь теперь заколдован. Встретит Уоми, тот узнает его когти». Урхату положил завороженную шерсть за пазуху и пошел в Купиосу звать Оми на охоту. Урхату спал в хижине азы и подложил под изголовью Оми медвежью шерсть. И вот Оми сам захотел идти к заколдованной берлоге. Накануне, во время сборов, Урхату изловчился и вытащил заветный кинжал из дорожного мешка Оми. Этой ночью Гару проснулся и услышал, шепчутся старики. Он притворился, что спит, а сам все слышал. Урхату рассказывал про медведя и про то, как ему удалось вытащить из мешка Оми волшебный нож. Гару из-под закрытых век следил за стариками и видел, как Урхату передал деду кинжал. Пижму долго смеялся и спрятал нож под изголовье. — Теперь не бойся, — сказал Урхату. — Медведь убьет Оми, а если нет, это сделает сам Урхату. Старики уснули, а Гару долго лежал и думал. Жалел оми и не знал, как спасти. Уснул поздно. Проснулся, в доме никого. Ушел куда-то и пижму. Вернулась Кунья и стала вздувать огонь. Гару рассказал сестре все, что слышал. Куня бросилась к постели деда и вытащила волшебный кинжал Уоми. Она схватила брата за руку, и они побежали к дому Гунды. Гунда стояла ни жива, ни мертва. Где нож? Гару молча подал ей бронзовый нож. Гунда схватила нож и спрятала его у себя на груди. Потом она бросилась будить всех мужчин. Вставайте! Идем спасать Воми! Она сбегала также к карасю и подняла на ноги молодежь в доме его старой жены. Захватить оружие было делом одной минуты. Скоро вся Ватага вооруженных людей уже бежала по лыжному следу в погоню за коварным Урхату. Уберлоги! Урхату привел Уоми и Текту в лес, заваленный буреломом. Ураган повалил здесь множество старых деревьев. Они лежали еще зеленые, с неосыпавшейся хвоей. В одном месте бурелом был особенно велик. Деревья лежали вершинами в одну сторону, громоздились друг на друга, как будто какой-то великан заготовил здесь целый склад леса. Тропинка, по которой Урхат уходил уже не раз, привела братьев в груди деревьев, опрокинутых вершинами к северу. Стволы, вывороченные с корнями, подняли целые пласты лесной почвы, которые вставали там и тут огромными земляными стенами. Тропинка оканчивалась перед двумя елками, лежащими рядом. Корни их, залепленные глинистой почвой, образовывали что-то вроде земляных ворот. «Здесь!» — шепнул Урхату и ткнул пальцем в проход между елками. Там, на снежном сугробе, покрывавшем нижние ветки елей, виднелось круглое желтое от дыхания медведя пятно. Тут же сбоку был лаз, сделанный медведем. Урхату поставил братьев здесь и велел ждать, а сам пошел к другому лазу. Чтобы оттуда пугать медведя. Оми приготовил рогатину. Воткнул один конец в снег, а рога направил против лаза. Такту взял перевес тяжелое медвежье копье и стал рядом с братом. Прошло минуты две, показавшиеся Оми вечностью. Вдруг рявкнул зверь. Урхату пугал медведя, стукая по корням тяжелой рогатиной. Что-то глухо охнуло в глубине берлоги. И прямо против Воми показалась медвежья голова. Оми готовился нанести удар рогатиной, но медведь попятился и скрылся в берлоге. И вдруг послышался отчаянный крик урхату. Слышна была какая-то возня. Трещали сучья, рычал медведь и дико голосил урхату. Оми бросил рогатину, выхватил копье утекту и бросился на выручку. Урхату лежал опрокинутый навзничь, а на него навалился рассверепевший хозяин леса. Окровавленная и переломленная рогатина валялась тут же на снегу. Медведь яростно драл когтями опрокинутого на землю врага и, казалось, ничего не замечал, кроме поверженного Урхату. Уоми подбежал к зверю вплотную и с размаху всадил в него копье. Удар был настолько силен, что дубовое копье глубоко вошло в тело. Зверь рванулся с такой силой, что копье переломилось. Медведь ухватился за обломленное древко обеими лапами, как бы стараясь вытащить его из раны. Оми отпрянул в сторону и сунул руку в сумку, чтобы вынуть кинжал. Кинжала не было. Оми был беззащитен перед разъяренным и раненым зверем. Но медведь не бросился на Оми. Он нагнул голову и вдруг стал падать и навалился всей туши на лежащего под ним урхату. Кровь хлынула из его пасти и залила голову старика. В это время подоспел Текту и ткнул медведя рогатиной. Этот удар был уже лишним. Копье в оме и без того пробило медведю сердце. Еще несколько судорог, и медведь высунул язык и затих. Эй, кровь, Текту! «Эй, пока горяча! Твой удар!» «Нет!» — сказал Текту. «Твое копье убило! Твое копье — твоя кровь!» Уоми нагнулся, смочил кровью ладони и облизал языком. В это время раненый стал громко стонать. Братья принялись тащить медведя, чтобы освободить лежащего под ним урхату. Уша была тяжела. Охотникам пришлось напрячь все силы, чтобы сдвинуть в сторону грузного зверя. Вид истерзанного урхату заставил их содрогнуться. Медведь когтями содрал кожу с затылка и темени и надвинул этот кровавый скальп на лоб и глаза охотника до самой переносицы. Шуба на груди была также изорвана медвежьими когтями, и несколько глубоких царапин шли наискось через грудь. Текту ладонями приподнял голову Урхату и передвинул кожу на место. Потом он стал утирать снегом, залитое кровью лицо. Жалобный стон вырвался из груди Урхату. Он был еще жив, несмотря на страшные раны. Потеря крови лишала его сил. Ушистым снегом засыпал Уоми рваные раны на груди. Урхату умолк, тяжело дышал и морщился от боли. «Языком». «Языком надо!» — прохрипел он. «Ты, кто стал лизать рану!» «Пусти!» — сказал Воми, отстраняя брата. «Дай и мне!» Он опустился на колени и начал зализывать глубокие царапины, выправляя скомканную кожу с садем. Он лизал человечью и звериную кровь, которые смешались. Силы зверя и могучего человека переходили в его нутро. «Оба живы!» Сзади затрещали кусты. Сквозь темные стволы деревьев показалась толпа бегущих людей. Впереди всех был карась. За ним бородатые дядья Оми, а дальше вооруженная, чем попала, молодежь. «Жив, Оми!» — крикнул карась, издали махая руками. «Оми жив! А вот урхату!» Толпа ахая и задыхаясь, окружила место недавней схватки все с ужасом глядели на залитые кровью тела мертвого медведя и раненого Урхату. «Кто убил?» – спросил Карась. «Воми!» – ответил Текту. «Урхату был под медведем». «Ну ему-то по делам!» – сердцем сказал Карась. И тут все на перерыв стали рассказывать все, что знали о кознях Урхату и Пижму. История с кинжалом и колдовством Рефы была рассказана с особенным негодованием. Тут было покушение на жизнь и подлое воровство. А воровство вообще не купиосу было почти неслыханным поступком. Карась вынул из сумки бронзовый кинжал и гневно замахнулся им на Урхату. На, возьми, Оми, сказал он. Сам убей его. Оми взял нож и молча поглядел на Урхату. Убей, прохрипел Урхату. Оми посмотрел на Урхату почти с жалостью. — Нет, Оми не тронет Урхату. Оми с ним породнился. Он только что лизал его кровь. Теперь Оми не станет ее проливать. Дабу сам наказал Урхату. Не медведь повалил его. Повалил Дабу! Урхату глядел с изумлением на врага, который не хотел ему мстить. — Кто научил тебя? — сурово спросил его карась. «Пижму!» — глухо сказал Урхату. Люди стояли кругом, тесным кольцом. Урхату зажмурился, чтобы не видеть столько враждебных глаз, которые казнили его позором. «Отнесем Урхату в большую щель!» — сказал карась. «Пусть там умирает! От медвежьих когтей раны не заживают!» «Убей!» — едва слышно прошептал Урхату, взглянув на оми и опять закрыл веки. Он слабел с каждой минутой. Охотники тихо совещались, как лучше нести. Карась говорил, надо сначала идти к реке, а там уж он знает дорогу. Молодежь наскоро сделала носилки. С трудом положили на них тяжелого урхату, и печальное шествие молча тронулось в путь. «Оми!» — сказал Текту. «Возьмем у него когти!» Он показал на медведя. Текту вынул из сумки кремневый нож. Уоми свой бронзовый. И пока Текту только распорол кожу вокруг правой кисти медведя, Уоми уже отрезал всю пятерню с длинными кривыми когтями. Текту с восхищением глядел на отточенное лезвие, которое так легко справлялось со своим делом. Уоми быстро отрезал обе ступни и начал резать голову. Текту помогал ему снимать кожу и заворачивал ее вниз на шею. Покончив с головой, братья уложили отрезанные части в мешки и пустились догонять медленно двигающиеся носилки. На своих лыжах они быстро скользили по протоптанной и заметно покатой тропе. Они уже почти настигли шествие, как вдруг женский вопль пронзил морозный воздух. Навстречу с поднятыми вверх руками бежала женщина. За ней виднелись еще несколько мужчин и женщин. Женщины гласили Вами! Вами! кричали они. Мать! крикнул Текту и пустился обгонять шествие. Оми побежал за ним. Это действительно была гунда. Ей не в было дожидаться жутких известий, и она решила идти сама по следу охотников. Вместе с ней побежали Ная и еще несколько женщин. Белая лайка, как всегда, увязалась за Наей. Скоро к ним присоединились трое подростков-мальчиков, которые захватили из дома луки и подвязали охотничьи лыжи. Когда Гунда проходила мимо дома пижму, подошли Кунья и Гару и также решили идти вместе с Гундой. Женщины шли скоро. Тропа, уплотненная ногами и лыжами стольких людей, была достаточно твердой. Когда толпа свернула от берега в лес, она наткнулась на медленно двигающиеся носилки. «Вами несут!» — крикнули мальчики, и тотчас раздался тот потрясающий вопль, который заставил шествие остановиться. Вопли разуму умолкли, когда женщины увидели обоих братьев, бегущих навстречу. «Жив! Жив!» Кричали кругом, и Гунда радостная, но еще с мокрыми от слез щеками, бросилась в объятия Оми. Текту молча стоял рядом и ждал. Ему так хотелось, чтобы мать взглянула и на него. Гунда вдруг выпустила Воми Оми и испуганно оглянулась. «А Текту? Где Текту?» «Вот он!» – тихо сказал Текту, ловя ее руки. «Оба живы!» О, божевы! схлипывала она, не зная, на кого из них глядеть. Медленно подошли остальные. Носилки опустили на землю, начались расспросы и длинные рассказы о том, как все случилось. Урхату лежал как мертвый с закрытыми глазами. Он еще дышал, но был в забытии. Здесь толпа разделилась. Женщины вместе с близнецами и подростками. Повернули назад в купиосу. Остальные понесли урхату в каменную щель. Впереди шли гару и карась. Они показывали дорогу. Кто защитит? Пижму трепетал. Оми вернулся цел и невредим. Союзник и друг Урхату при смерти. Все замыслы заговорщиков разоблачены. Все заклинания и злое колдовство старухи, которой боялись ближние и дальние соседи сокрушены и развеяны явным покровительством самого Дабу. Едва ли не самым страшным представлялось Пижму таинственное исчезновение волшебного кинжала, который он сам запрятал под свою постель. Гару молчал, а Гунда обещала Куни не открывать никому ее секрет. Весь купиосу гудел от страшного негодования против Пижму. Его заговор против Воми и воровство кинжала оттолкнули от него даже тех, кто до сих пор был на его стороне. В первый же день после возвращения сыновей Гунды до ушей Пижму донеслись песни Ходжи, сложенные в честь Уоми. Люди ходили толпой за близнецами и требовали еще и еще раз рассказать о победе над свирепым жителем Берлоги и о тайных кознях врагов. Пижму сидел дома, мрачный и подавленный. О том, как все произошло, он узнал еще накануне. Куня под свежим впечатлением рассказала домашним о славной победе Воми и позоре Урхату. Спросил только: А где Гару? Понес с мужчинами урхату в щель. Помирает Урхату. Ижму весь съежился, замолчал. До ночи он сидел один. Семья ушла слушать ходжу и бесконечные рассказы Текту и Наи. Вернулся Гару на другой день. Он даже не взглянул на деда и сейчас же куда-то ушел. К вечеру старик вышел было на улицу. Он прошел на край поселка, поглядеть в ту сторону, куда так недавно уходил Урхату вместе с близнецами. Но тут он почувствовал еще острее свое одиночество. Женщины отворачивались. Мужчины, завидев его издали, поворачивались спиной и уходили. Девушки подталкивали друг друга локтями и шептались. Два старика, сидевшие у домов, низко опустили лица и старались на него не смотреть. Один даже зажмурился, а потом закрылся ладонью. В стороне, позади хижин, заметил он близнецов и с ними вместе сыновей карася. Они сдирали шкуру с медведя и собирались его потрошить. Тут же стоял и его внук Гару. «И он с ними!» – прошептал Пижму. Сгорбившись, ушел он домой и больше не показывался. Вечером старики собрались у Азы, они не сговаривались, вышло как-то само собой. Им не сиделось дома. Смутная тревога гнала их пойти к кому-нибудь в надежде, что станет, может быть, легче. Неладно было в осу. Тот, кого признавали они старшим, потерял их уважение. Отменить старшинство нельзя, как нельзя было прибавить или убавить себе рост. Старшинство – это не должность. Пижму продолжал оставаться старшим, несмотря ни на что. Но в этом-то и была беда. Старший, потерявший уважение, превращался в ничто. Община теряла свою голову. Перед костром Азы сидели старики на полу и молчали. Только изредка перекидывались они словами и умолкали опять. О чем было говорить? Словами испорченного дела не поправишь. Надо было действовать. Но в том-то и дело, что никто не знал, как. Нет головы. Кто защитит Купиосу, когда придет беда? Аза тоже молчал. Он только иногда насмешливо посматривал на сокрушенных собеседников. Больше половины их чувствовали себя неладно потому что недавно еще дружили с пижму. Впрочем, Ази не только молчал. Его руки были заняты рукоделием. Перед ним на нарах лежало 20 огромных когтей убитого медведя. Оми просверлил их насквозь кремневым шилом. Ази оставалось только их подвязать. Он брал их по очереди и продевал в каждое по короткому сухожилию. Потом взял крепкий на тонкий ремень примерил на себе в виде широкого ошейника и начал привязывать к нему когти. Навязывал никак попало. Самые крупные когти в середину, самые мелкие по краям ожерелья. Центр оставался свободным. Сюда предполагалось навязать четыре клыка, выдернутые из медвежьей пасти. Когда ожерелье было закончено, Аза весело взглянул на свою работу, поднялся с постели и глаза его сверкнули. «Старики!» — раздался его добрый голос. «Вот медвежье ожерелье! Оми добыл эти когти и эти зубы! Вот кто защитник Купиосу! Оми, сын великого Дабу!» Выгнал из дому. На другой день, несмотря на мороз, все Купиосу пировало. На большом костре, горевшем перед домом, Женщины обжаривали надетые на палки куски медвежьего мяса. Слои толстого подкожного жира топились в глиняных горшках на выгребенных из-под костра углях. Но вот мясо изжарилось, и женщины начали сзывать всех на пир. Они звонко кричали «Есть! Есть! Есть!» Из всех домов стали вылезать и не спеша подходить к костру люди каждый получал свою порцию двадцати пудовым медведем можно было досыта накормить весь поселок только пижму никто не позвал по обычаю если старший не мог сам по болезни прийти на пир лучший кусок все таки подносили ему обыкновенно для этого посылали молодых женщин по одной от каждого дома на этот раз никто не соглашался отнести мясо наконец позвали куню и старшая сноха Пижму подала ей палку с нацепленным на нее куском жаркова. «Отнеси деду», — приказала она. Куня вспыхнула, и протянутая была рука опустилась вновь. «Не пойду», — сказала она. На силу ее уговорили. Куня пошла неохотно, останавливалась в растерянности на дороге и, наконец, собравшись с духом, вошла в дом. «Дед!» «Прислали тебе!» Она протянула ему обжаренный кусок. Пижму не сразу понял. «Кто прислал?» Спросил он, нахмурив брови и беря мясо. «Все! Празднуют они!» Пижму нахмурился еще больше. «Что ж, кроме тебя некого было прислать?» «Некого!» Чуть слышно шепнула кунья. «Что празднуют? Откуда мясо?» «Медвежатина!» шепнула Кунья. Уоми убил. Тут только понял старик стыд своего положения. Весь поселок празднует победу его врага, а ему, как последнему человеку, присылают подачку. Пижму побелел от злобы и вдруг поднялся во весь свой огромный рост. «Вон!» – закричал он не своим голосом, и кусок мяса вместе с палкой полетел в голову девушки. «Убью!» Рычал он, расферепев еще больше от того, что куни успела увернуться. Он вскочил на нары и сорвал со стены висевшее там копье. Куни бросилась в сене и опрометью выбежала вон. Она слышала, как брякнула в стену копье и как яростно гремел сзади голос деда. «Ступай к своему вами! Убью, если вернешься!» Куня в ужасе мчалась через весь поселок ей казалось что дед гонится за ней по пятам только у хижины аза она оглянулась деда не было видно дрожа как в лихорадке вбежала она в дом и с рыданием бросилась к гунде убьет убьет кричала она сейчас придет сюда кто убьет что ты спрашивала гунда дед пижму убить хочет за что убить «За медвежатину! Меня послали! Я принесла, а он копьем пролетел мимо!» Тут только стала понимать Гунда, что именно произошло. «Не нужно было посылать!» — сказала она. Он думает, над ним смеются. «Зверь он! Зверь!» — схлипывала девушка. Гунда как могла успокаивала Кунью. «Стой, я посмотрю!» — сказала она выглянула наружу и сейчас же крикнула еще из сеней. «Нет его, не выходил!» «Не придет он сюда!» — раздался голос Азы. «Побоится, Воме не даст обидеть!» Кунья понемногу стала приходить в себя. Она глубоко вздохнула и благодарно взглянула на Белого как лунь Азу. По сравнению со страшным дедом, он казался ей таким добрым, несмотря на свои свирепые брови гости и хозяева сидели вперемешку ели молча медленно откусывая мясо маленькими кусочками. Куня сидела в стороне и как будто забывшись молча глядела на оми кунья что же ты не ешь спросили ее куня вздрогнула и стала плакать. гунда рассказала что дед ее выгнал и бросил в нее копьем. Куня вдруг громко загласила ⁇ Не пойду! Не пойду к деду! ⁇⁇ сказал ⁇ Убью! ⁇ Все стали ее утешать. Гунда убеждала ее не бояться. Старик сегодня сердится, а завтра забудет. Куни ничего не хотела слушать. ⁇ Суаминты! ⁇ Выгнав из дома внучку, пижму шатаясь вернулся к своему ложу. Дикая вспышка обеселила его бешенство сменилось унынием. Тяжело дыша и, хватаясь рукой за грудь, с усилием взобрался он на нары и тяжело упал на меховую постель. В голове у него звенело, кровь колотилась, шумела в ушах, чудилось, что лежит в болотной трясине и вязнет в ней с головой. Тяжелое забытье охватило его. Очнулся он утром, сердце у него ныло, но странно. Он помнил, что случилось что-то плохое, но что именно вспомнить не мог. Только постепенно вернулась память. Он сидел на нарах, угрюмый и мрачный. Между тем жизнь купе осу шла своим чередом. Мужчины добывали из под льда рыбу, ловили налимов, гарпунами, насаженными на длинные шесты, тыкали в глубокие омуты и выталкивали со дна уснувших на зиму самов. Молодежь ходила на охоту, стреляли глухарей и рябцев, били тупыми стрелами белок, ставили западни на куниц. Женщины сидели по домам и шили из меха зимние мужские и женские одежды. Однажды мирное течение жизни было нарушено военной тревогой. Молодежь из дома Сайона прибежала из лесу с громкими криками «Суаминты! Суаминты!» Суаминтами жители Купиосу называли лесных бродячих людей. Это было прозвище загадочного племени, говорившего на чужом языке. Когда племя рыболовов встало расселяться с юга на север, оно всюду встречало этих людей. Они питались только мясом птиц и зверей. Малолюдные орды этого народца вечно переходили с места на место в поисках обильной добычи. Постоянных селений они не имели, у них были только временные становища в 2-3 небольших шалаша, сплетенных из древесных ветвей. Зимой они жили в землянках. Как только в окрестностях звери начинали попадаться реже, орда бросала становище и переселялась в другую местность. Рыболовы, напротив, жили гораздо более крупными поселками, построенными на удобных для ловли местах. На речных островках или по берегам богатых рыбой озер. Рыболовы всюду оттесняли суаминтов от своих поселений. Вернее, те сами уходили вглубь лесов, куда рыболовы не заглядывали. Суаминты редко подходили к берегам больших рек. В Купиусул о них не было слышно по целым годам. Но иногда они вновь начинали бродить в окрестностях поселка. Об их появлении узнавали не только по случайным встречам, Суаминты охотно таскали попадавшуюся в ловушке добычу, а иногда воровали, кстати, и звероловную снасть. Были случаи, когда они похищали детей и женщин. Это делало их особенно ненавистными. Среди рыболовов ходили фантастические, но упорные слухи, будто они людоеды и поедают всякого, кто попадется им в руки. На этот раз нападению подвергся один из сыновей Ары, жены Сайона. С утра молодой Сайон ушел проверять поставленные ловушки и не вернулся. На заре товарищи отправились на поиски. Места, где были поставлены ловушки, были хорошо известны. После долгих поисков молодого Сайона нашли у дальних ловушек. Окровавленное тело его было истыкано в нескольких местах. Убили охотника, чтобы ограбить. Унесено было все. Меховое платье, обувь, охотничья сумка и все оружие. Братья Сайона внимательно изучили следы, оставленные убийцами. Опытные следопыты определили, что здесь было не менее девяти человек. Ушли они вглубь леса, двигаясь прочь от реки. Шли гуськом, и следы их сливались в одной протоптанной тропе. На снегу возле трупа валялся короткий сломанный лук и одна стрела. Форма лука и грубого каменного наконечника разрешила все сомнения. Убить молодого Сайона могли только суаминты. Преследовать убийц немедленно было рискованно. Их было, считая и убитого, всего пять человек. Оставалось только бежать домой, чтобы собрать народ. Весь Купио-Су закопошился, как растревоженный муравейник. Все, кто был еще способен носить оружие, вооружились копьями, прощами, дротиками и дубовыми палицами. Наскоро подвязывали лыжи и на ходу надевали теплую одежду. Все поголовно собрались в погоню за суаминтами. Человек двадцать более бойких уже двинулись вперед. «Стой!» Раздался вдруг оклик Уоми, когда толпа поравнялась с хижиной Гунды. «Нельзя уходить всем! Суаминты хитрые! Нападут без нас! Кто защитит детей с матерями?» Бойцы остановились. «Кому же идти?» «Пойдут самые быстрые ноги!» «Слова Уоми как мят, сказал Карась. «Иди отбирай кому в поход!» Оми подошел и стал отводить в сторону тех, кто посильней и помоложе. «Старшие останутся в купе Осу! Странно, что никто не удивлялся. Сам моложе чуть ли не всех, а его слушают как деда. «Ведь он Оми! Незаметно авторитет переходил от седых к юному сыну Дабу. Власти старшего старика со времени позора Пижму больше не существовало. Подходившие сзади бойцы спрашивали, почему остановка? Им отвечали, Оми отбирает дружину. Бегуны пойдут. Кто постарше, будет стеречь купеосу, сказал Оми. Все соглашались, что так лучше. Оми рассудил как седой. И каждый послушно отходил туда, куда указывал синдабу. Из молодых только одному гару велел Оми остаться. «Гару бегает скоро!» — обиженно заявил тот. «Что же?» — сказал Воми, «Понадобятся и тут твои ноги. Нужно вкупе усу быть хоть одному бегуну». Старшему Сайону Воми отвесил низкий поклон. «Кланяемся тебе, Сайон. Будь вожаком в походе. Кто из отцов всех лучше знает лиса! обратился он к толпе. «Сайон!» Отозвалось несколько голосов. «Кто будет больше всех торопить погоню?» «Сайон! Суаминты надругались над его сыном!» Сайон, сидевший молча на камне, поднялся, страшный, волосатый, с багровым от ветра лицом. «Сайон будет гнаться, как волк!» Опытный охотник был польщен. В словах Воми почувствовал он признание своих прав, и как мстителя за убитого сына, и как первого знатока лесных тропинок. «Стойте еще!» – остановил Ломи. «Текту, тащи вяленой рыбы! Запастись надо не на один день!» Несколько человек бросились помогать Текту. Позади каждого дома Купиусу была зимняя кладовка. Она была похожа на большое гнездо орла. Помещалась она на врытом в землю столбе. Ее набивали вяленой или мороженой рыбой. Ни волк, ни лисица, ни забежавшая в поселок лесная мышь не могли добраться по столбу до запасов. Те, кто прислонил сделанную из сучковатой сосны подставку и взобрался по ней как по лестнице. Там он раскрыл кладовку и стал выкидывать вниз охапками кипы сушеной рыбы. Все торопливо набивали ею свои охотничьи сумки. Сайон с сыновьями Ары двинулся вперед, и три десятка бойцов зашагали следом за ним. Всем не терпелось скорее попасть к тому месту, где в лесу, на окровавленном снегу, валялось окоченелое тело молодого Сайона. Лесная война. Несколько суток обушедших не было ни слуху, ни духу. В ночь на пятый день жители поселка были разбужены лаем и воем собак. Псы заливались так яростно, что люди похватали оружие и выбежали из домов. Ночь была темная. На небе, окутанном тяжелыми облаками, не видно было ни одной звезды. Псы, столпившись у пристани, тявкали хором на лесистый берег. Там кто-то ходил. Собаки чуяли чужих. Волки ли подходили к поселку. Или лихие люди. Надо было дождаться света. Идти в темноте никто не решался. Карась приказал разжечь костер. «Пусть знает, что мы не спим». Интересно, что седые держались теперь совсем пассивно. С тех пор, как старший вроде опозорил себя участием в воровстве, они совсем растерялись. Самые деятельные только давали советы в кругу своих. Но выходить на первый план и командовать, как они делали раньше, никто из них не решался. Больше всех слушались Азу, но он был слаб ногами и почти не показывался вне дома. Карась, как хороший оружейник и мастер, пользовался славой умелого человека. Руководство в укрепленном поселке как-то само собой перешло к нему. После тревожной ночи Карась с двумя десятками мужчин отправился на разведку. На льду озера, на снежной пелене виднелись свежие человеческие следы. Было ясно, что люди подходили к островку довольно близко и потом повернули назад, когда поднялась тревога. «Испугались! Бегом бежали!» — усмехнулся карась. Обратные следы были расставлены гораздо дальше друг от друга. Следов было много. Можно было подозревать, что на этот раз соединилось вместе несколько мелких орд, и суаминты в поисках лучших мест двигались группами гораздо более крупными, чем обычно. Решили все-таки пройти по пробитой тропе и проследить, куда она направляется. Но не успели они сделать и тысячи шагов, как вдруг шедшие впереди были осыпаны целой тучей стрел. Люди отряда, который вел карась, двигались вереницей друг за другом, и потому передняя часть оказалась в невыгодном положении. Она была охвачена силами неприятеля, которые нападали не только спереди, но и с боков. Стрелы у суаминтов были плохой отделки, но стреляли они метко, и несколько человек были ранены или серьезно ушиблены в этой перестрелке. Пришлось быстро отступать. Суаминты криками и свистом преследовали рыболовов, которые бежали до самой опушки. Выбежав из леса, рыболовы почувствовали себя смелее. Суаминты привыкли сражаться в лесу, прячать за стволами, нападая из-за кустов и поваленных деревьев. На открытом месте они действовали неуверенно. Они не умели наступать строем, не знали никакой дисциплины и привыкли действовать, как кому взбредет в голову. Они были на этот раз многочисленнее своих врагов, но выступить из леса и лишиться своих прикрытий все-таки не решались. Завязалась перестрелка. Суаминты держались за кустами и деревьями лесной опушки. Отряд карася отошел от нее на расстояние полета стрел суаминтов и, развернувшись широким строем, обстреливал свою очередь врага. Тем временем быстроногий Гару уже мчался по льду в купе Осу за подмогой, хотя воинов, способных сражаться, оставалось там немного. Перестрелка продолжалась довольно долго. Карась уже начала опасаться, что суаминты тоже получат подкрепление. Они становились все смелее, и один отряд их начал обходить рыбноозерцев с фланга. Положение становилось настолько трудным, что карась хотел уже отступить к укрепленному островку Купиосу, как вдруг вся картина боя резко изменилась. Позади суаминтов раздался громкий рев неожиданной атаки. На них бросился с тыла возвращавшийся отряд Уоми. Захваченные врасплох, суаминты хотели бежать, но бежать было некуда. Спереди на них бросились бородатые бойцы отряда старших. Суаминты попали между двух огней. Успели спастись только бывшие на флангах. Остальные были почти все перебиты. Бойцы ликовали, радуясь блестящей победе. Старшие восторженно обнимали так удачно подоспевшую молодежь. И все, не слушая друг друга, кричали и рассказывали о своих подвигах. Когда прошел первый пыл, стали искать Омии но его нигде не было где живоми? с тревогой спросил карась жив он или убит жив жив ответил за всех саон старший сзади идет отстал там с двумя ранеными подойдет скоро успокаивали другие но сколько не ни ждали никто из лесу не показывался не ладно сказал карась идти надо отыскивать и весь отряд молодых с Сайоном и Карасем во главе двинулся обратно в лес. С ними пошло несколько старших, только сильно ушибленные или раненые повернули в сторону Купиосу, откуда им навстречу уже спешили оставшиеся там старики, а за ними – женщины и дети. По следам суаминтов. «Что же случилось с Оми? Первый день, когда отряд выступил в путь, суаминтов нагнать не удалось. Отряд быстро дошел до той полянки, на которой был убит сын Сайона. Его тело по-прежнему валялось у опушки. Но когда к нему подошли ближе, крик ужаса вырвался из груди отца. Головы у трупа не было. Она была отрезана и, очевидно, унесена вернувшимися сюда суаминтами. Некоторое время все стояли в каком-то оцепенении. Молчание вдруг разорвали вопли Сайона. Он кричал, потрясал копьем, грозил кулаком и клялся жестоко отомстить людям, отнявшим у него сына. Потом он вдруг как-то разум затих и глухо сказал. «Надо хоронить». Весь отряд принял участие в похоронах. Общими усилиями была вырота в снегу большая яма. Ее засыпали снегом, из которого соорудили могильный холм. Сверху закидали валежником и стволами молодых сосен. Старый Сайон обратился к духу поляны и пригласил охранять лежащий под холмом прах сына. На этом церемония кончилась. До самой ночи продолжались поиски врага. Было уже совсем темно, когда тропа подошла к обрывистому берегу лесной речушки. Тут след разделялся надвое. Один спускался прямо вниз, другой шел по краю обрыва, пропадая между кустами. Сайон и Оми решили остановиться. Во мраке трудно было разбираться в следах. Нельзя поэтому было решить, по какой тропинке идти. Пока люди устраивались, Сайон, Оми и Текту решили пройти втроем по той и другой тропинке сперва спустились по береговому склону до самой реки. След повернул влево и пошел по льду, в ту же сторону, в какую шла и верхняя тропинка. Разведчики вернулись обратно и пошли по береговой тропинке, но едва сделали не 200-300 шагов, как Сайон поднял голову и сильно втянул носом в воздух. «Нюхай», — сказал он, толкая локтем текту. «Дым!» Отозвались близнецы. Сайон послюнил палец и поднял его над головой. Едва заметный ветерок слабо тянул как раз им в лицо. Разведчики осторожно прошли еще немного. Скоро приблизились они к краю берегового обрыва, и тут им в глаза ярко блеснул огонек. У самого берега внизу горел костер, и легкий дымок от него медленно плыл навстречу. До стоянки оставалось пройти еще тысячи-две шагов. Тогда они вернулись и подняли на ноги уже успевших уснуть бойцов. Весь отряд осторожно стал подкрадываться к лагерю суаминтов. Очутившись над обрывом, Сайон быстро нашел место, по которому лучше было спускаться. Сверху можно было хорошо разглядеть стоянку. Внизу горели костры. Чернели, укутанные еловыми ветками шалаши. Были видны и снежные хижины, похожие на большие бугры снега. Суаминты ужинали. Пахло жареным мясом. В ближайших к засаде костер кинули охапку сухих ветвей. Затрещала хвоя. Искры фонтаном взлетели вверх. Вспыхнувший огонь осветил всю стоянку, и можно было разглядеть, что на верхушке воткнутого в землю шеста Чернела волосатая голова человека. Сайон крикнул, и его отряд скатился вниз. Застигнутые врасплох суаминты заметались, разыскивая валявшиеся на земле оружие. Женщины бросились бежать по льду к противоположному берегу. Началась яростная схватка. Более рослые крепкие рыболовы быстро сломили сопротивление суаминтов. Рассверепевший Сайон Крушил врагов дубовой палицей с тяжелым камнем на конце. Суаминты рассеялись. Каждый из них думал только о собственном спасении. Возвращение. На другой день отряд поднялся поздно. Измученные ходьбой и яростной битвой, все крепко спали. Оми, напротив, не мог уснуть до утра от сильного возбуждения. Он обошел лагерь кругом, и убедился, что табор стоял тут уже давно. Снег кругом был крепко утоптан, везде валялись отбросы, во все стороны расходились тропинки. «Если бы у них были собаки, — подумал он, — они бы не дали нам незаметно подкрасться». Следующий день отряд провел в том же лагере. У рыболовов не было убитых, но были ранены, и трое довольно тяжело. Ранены, ослабев от потери крови, лежали в шалашах, прикрывшись мехами, которые они нашли тут же в изобилии. Кроме того, утром обнаружили большую, уже ободранную тушу лося. Уставшие люди с удовольствием жарили и ели мясо и отдыхали возле костров. Более выносливые вместе с Воми и Сойоном занимались разведками по всем дорожкам, идущим от табора. Сойон как только проснулся, наклонил шест, и снял с него голову человека. Он узнал в ней черты сына и горько заплакал. Потом положил голову в сумку. «Отнесу туда. Нехорошо телу без головы». Разведки велись до самого вечера, но не привели ни к чему. На четвертые сутки один из тяжело раненых умер. Его зарыли и поставили над ним посох. Другие окрепли настолько, что уже могли идти. В путь выступили утром, но из-за больных отряду пришлось еще раз переночевать в лесу. Этот последний переход больным был особенно труден. Провианта в отряде было мало. Все торопились домой. Раненые скоро начали отставать. Сайон со своим отрядом ушел вперед, чтобы успеть похоронить голову сына в той же яме, где лежало и тело. Чем более спешили передовые, тем сильнее растягивалась вереница людей. Позади всех двигались двое раненых. С ними вместе шагал Воми. Рядом шел молодой боец, внук Ходжи, высокий Аносу, не отходивший от Воми. Вдруг один из раненых заохал и уселся на поваленном стволе. Ему нужно было отдохнуть. Тут Воми заметил, что весь отряд уже скрылся из глаз. Оми попробовал кричать, но ветер дул навстречу, и в отряде его не слыхали. Никто не откликнулся. Тогда Оми послал Аносу догнать отряд и сказать, чтобы он подождал отставших. Посланный пустился бежать и скрылся за поворотом тропинки. Оми остался ждать, когда отдохнут раненые. Он чувствовал сильную усталость. Веки его слипались, и он незаметно погрузился в то состояние полусна, которое наступает у сильно утомленных людей. Древка боевого копья было воткнуто в рыхлый снег по правую его руку. Вдруг сильный удар дубины по голове заставил Оми вскрикнуть. Кто-то наскочил на него и опрокинул на землю. Оми успел заметить, что какие-то серые фигуры накинулись на обоих раненых. Он рванулся и выскользнул из обхвативших его рук, но второй удар оглушил его, и он потерял сознание. Пятеро подкравшихся быстро прикончили обоих раненых и были в восторге от неожиданной удачи. Когда через две минуты Оми приоткрыл глаза, он увидел пятерых победителей, плясавших военную пляску вокруг распростертых на земле тел. Один из суаминтов накинул на шею Оми ременную петлю и потащил его по снегу. Лицо Оми побагровело, потом стало синеть. Он чувствовал, что задыхается. В это время ремешок лопнул, и суаминт, потеряв равновесие, ткнулся носом в снежный сугроб. Товарищи громко хохотали, глядя на то, как он поднимался с лицом залепленным снегом. Оми лежал как труп. Но сознание на этот раз не покинуло его. Он решил не шевелиться, чтобы не навлекать на себя новые удары. Он слышал, как суаминты тараторили над его ухом. Потом они отошли в сторону и резкими гортанными голосами переговаривались между собой. Ухо его уловило слово Маямо, которое они повторили несколько раз. Светляющее сознание напомнило ему, что слово «это» одно из немногих которое ему было знакомо оно означало на языке суаминтов хотим есть или мы голодны внезапно разговор прекратился и все затихло Оми осторожно приоткрыл веки и не меняя позы старался присмотреться к тому что происходит он увидел прежде всего спину того самого суаминта который чуть не задушил его он сидел на снегу согнувшись И что-то доставал из привязанной к поясу сумки. Остальные четверо скрылись чаще. В это время Суаминт оглянулся. Оми лежал неподвижно с полузакрытыми глазами. Через несколько минут послышались глухие удары камня о камень. Оми понял, что Суаминт выбивает из кремня искры. Затаив дыхание, он снова стал вглядываться в то, что происходит. Два суаминта вдали тащили по охапке сухих сосновых ветвей, а добывающий огонь стоял на коленях и, согнувшись, высекал искры на собранные кучки хвои. Суаминты бросили ветки возле него и побежали опять за топливом. Оми почувствовал, как постепенно жизнь возвращается в его тело. Ждать дольше было нельзя. Нужно было действовать. В это время суаминту удалось добиться того, что Хвоя начала тлеть. Он улег ничком спиной к Воми и стал раздувать искры. Это был момент, который мог не повториться. Беззвучно на упруго Оми повернулся, поднялся на четвереньки, выхватил из-за пазухи свой бронзовый нож и кинулся на суаминта. Ударом под левую лопатку он пригвоздил его к земле. Одного взмаха было довольно. суамин только охнул и сразу затих. Дорога домой была свободной, потому что суаминты отправились за топливом в другую сторону. Оми быстро нагнулся над убитым и одним взмахом отрубил ему правое ухо. Это была древняя примета. Если хочешь, чтобы охотничье счастье оставалось за тобой, отрежь ухо у только что убитой жертвы. Сунув ухо за пазуху, Оми бросился бежать по дорожке. Вдруг воющие голоса прорезали воздух. Оми увидел, как слева от него двое выскочили из лесу и, бросив охапки наломанных веток, мчались ему наперерез. Один из них бежал быстрее другого. В руках у него была только длинная палка. Оми приготовился к бою. Первый из нападавших выскочил на тропинку впереди него, и остановился, но он не рассчитал. Прежде чем он опомнился, Воми сшиб его с ног и поразил кинжалом. В этот миг второй преследователь, вооруженный дротиком, тоже выскочил на тропинку. Но вместо того, чтобы вступить в рукопашную схватку, в которой дротик имел явное преимущество перед ножом, он остановился и метнул копье. В Воми проснулась вся его зоркость, Он быстро нагнулся, и копье свистнуло над его головой. В следующее мгновение Суамин уже лежал на земле, вцепившись пальцами в занесенную над ним руку Воми. Но Воми был много сильнее. Он вырвал руку и вонзил нож в сердце Суаминта. С этим было покончено почти так же быстро, как с двумя первыми. Одним ударом Оми отсек у него ухо, и выпрямился, чтобы оглянуться назад. Два суаминта бежали через поляну, но были еще так далеко, что Оми успел вернуться и отрубить ухо и у второго убитого. Теперь он выпрямился, чтобы немного отдохнуть. Он заметил при этом, что преследователи направлялись не прямо к нему, а к тому месту, где они начали готовить костер и где бросили свое оружие. Дерзкая мысль мелькнула в его голове. Он смерил глазами расстояние и понял, от костра он находился ближе, чем суаминты. Кроме того, ведь он на твердой тропинке, а они бежали по рыхлому снегу. Решено. Он кинулся бежать так быстро, что ветер засвистел в ушах и добежал до костра, когда суаминты были еще не так близко. Копье Оми по-прежнему торчало в снегу и тут же валялся на земле тугой лук и стрелы убитого товарища. Суаминты опешили. «Теперь я с оружием», — подумал Ломи. Но суаминты колебались только один миг. Они вытащили из-за пояса прощи и стали закладывать в них метательные камни, доставая их из привешенной на поясе сумки. Враг и не думал отступать. «В опытных руках прощи страшное оружие». Два раза камни прожужжали над его головой. Оми два раза нагнулся. От прощей надо отстреливаться. Он воткнул в снег схваченное было копье. Суаминты подступали и расходились в стороны. Они действовали, как пара волков. Когда один нападает спереди, другой забегает с тыла. Оми не стал дожидаться. Тетива загудела, как тугая струна. И один из суаминтов сел на снег, спронзенный насквозь шеей. Обеими руками он старался вырвать засевшую стрелу, но вдруг стал клониться к земле и свалился на бок. В это время сильный удар камня в локоть заставил Оми опустить левую руку. Она онемела, и острые мурашки забегали по ней от пальцев до самого плеча. Оми бросил лук и вырвал из снега копье. Но когда последний суаминту увидел, что остался один, Против страшного противника, храбрость покинула его, и он опрометью бросился бежать. Оми погнался за ним, как лисица за зайцем. Оба они бежали по тропинке. Оми настигал. Суаминт понял, что на тропе ему не спастись и кинулся в сторону. Расчет был верен. По рыхлому снегу Оми без лыж не мог бы за ним угнаться. Но вдруг Суамин зацепился и шелепнулся ничком. Он стал подниматься, но было поздно. Отряд, вернувшийся в лес, нашел Воми только к вечеру. Он сидел в стороне от тропы под высокой елкой. Искавшие прошли бы мимо, если бы он их не окликнул. Он был в одной нижней одежде. Рядом с ним нашли трупы пяти убитых суаминтов. Когда в Купиосу узнали о том, как боролся Воми, один с пятью суаминтами, Никто не мог усидеть на месте. Женщины всплескивали руками, как будто своими глазами видели страшную битву. Вечером в кругу стариков Оми должен был рассказать все о своем походе. «Вот», — сказал Оми, — «правду говорил Седой. Не бойся, Оми, носи этот нож. Нож с тобой, никто тебя не одолеет». Оми вынул из-за пазухи и кинул к ногам стариков пять отрезанных человечьих ушей. Сын Дабу, сказал Ходжа, один против пяти. Кто в копиосу может сражаться так, как Оми? Хонда. Все эти события, потрясшие жизнь Копиосу, проходили без всякого участия Пижму. Он почти нигде не показывался. За последние дни он сильно осунулся и похудел. Он с трудом поднимался, чтобы присесть к очагу, когда все домашние собирались обедать. Несколько дней он жил надеждой, что его враг не вернется из опасного похода. Но когда Воми вернулся, и притом с блестящей победой, Пижму пришел в полное уныние. «Что это за человек?» Над ним бессильны все нашептывания и наговоры. Неужели и в самом деле Дабу ему помогает? И он Пижму, старший в Купиосу, вождь охотников поселка, в руках у этого мальчишки. Оми может сделать с ним что хочет. Такого унижения Пижму не знал за всю свою жизнь. Опять начались ночные кошмары и муки бессонницы. Опять старик вскакивал по ночам и бродил между хижинами. В одно из таких ночных похождений бушевалась снежная метель, и Пижму жестоко простудился. На другой день к нему вернулась лихорадка. Первый же приступ болезни заставил его потерять последнее мужество. «Вот оно!» – шептал он, стуча от озноба зубами. В бреду мерещилась ему огненная девка. Она приходила к нему, чтобы напиться его крови. Его терзали призраки, и среди них самым страшным был сам Уоми с бронзовым кинжалом в руках. Старому пижму было совершенно ясно – болезнь развязана руками этого человека. Это сводило его с ума. Каждую минуту чувствовал он себя в таинственной власти Уоми. Зима, между тем, приближалась к концу. Вернулась из леса охотничья артель, с которой охотился Гару. Гару и его товарищи ставили ловушки около каменной щели и один раз зашли переночевать в подземелье Урхату. Гару рассказывал о нем диковинные вещи. Урхату не только не умер от страшных медвежьих ран, но, кажется, стал еще сильнее, чем прежде. Рефа отходила его. Она зашептала его кровь и заколдовала его раны. Она мазала их барсучьим жиром и закрывала кленовыми листочками. Через две луны она подняла его на ноги. Прошла еще одна луна, и вот он опять ходит на охоту и уже убил большого кабана на болоте. Тут Гару оглянулся назад. Пижму, который перед тем лежал неподвижно на спине, теперь сидел на своем ложе и глаза его горели. Дикая радость освещала его лицо, и он еще и еще заставлял повторять внука о том, как Рефа вылечила урхату от смертельных ран. На другой же день он приказал сыновьям и внукам отвезти его в щель. Из двух длинных лыж смастерили подобие широких саней, усадили на них укутанного мехами деда и шестером повезли по льду по накатанной лыжной тропинке. Едва отъехали от домов, как разыгралась метель. Ветер гнал перед собой белую поземку. Из туч повалил густой снег. Он покрывал белым слоем головы и плечи людей. Сыновья предлагали пижму вернуться, но старик упрямо отказывался. «Непременно сегодня же добраться до щели! Ведь там колдунья Рефа!» Только она одна может спасти его из-под власти огненной девки. На икуне вышли посмотреть, куда повезли больного пижму. Они долго следили за тем, как все больше и больше разгуливалась метель, и как в облаках крутящихся снежинок исчезали из глаз закутанные в шкуры меха сыновья и внуки пижму. Курумба. Три дня бушевала эта последняя зимняя метель. Ветер выл и свистел, врываясь в дымовые дыры домов. И как ни старались закрывать их шкурами и широкими полотнищами, сшитыми из кусков бересты, вьюга сшибала их, и на очаг сыпалась сверху мелкая снежная пыль. И вдруг все разом переменилось. На небе засияло радостное солнце. Ласковым ветром потянулось теплой южной стороны. На концах еловых ветвей Повисли ледяные сосульки, и вокруг каждого ствола стали протаивать воронкой накопившиеся за зиму сугробы. полудню солнце так припекало, что снег между хижинами Купиосу начал быстро чернеть. Еще через день кое-где появились и первые лужицы талой воды. Дети и взрослые почти поголовно высыпали на улицу и весело повторяли магическое слово курумба курумба означала весна ранняя весна но содержание этого слова было гораздо сложнее курумба означало также лебедь первоначальный узкий смысл этого слова был именно таков это было название большой белоснежной птицы перелетные стаи которой появлялись на озере как только вскроется лед пролетели лебеди Это значит, кончились морозы, пришла пора песен и птичьего гомона. Вместе с первыми птицами прилетает радость ко всему живому. Но Курумба означала также старшая мать лебедей. Мать – повелительница всех лебединых племен. Лебединая мать Курумба имеет таинственную силу. Она может оживлять все, что уснуло или ослабело во время долгой зимы. В одной из теплых весенних ночей Оми проснулся, сбросил с себя меховое покрывало. Кругом было все как обычно. Спали на привычных местах домашние. Чуть тлели угольки погасшего очага, и в просвете дымной дыры уже сияла заря. Оми улыбался. С первой весенней порой снова и снова повторялся его прежний волнующий сон. Ему снилась девушка. Это была та самая, с ясными как луна глазами и волосами цвета соломы, которая снилась ему столько раз с тех пор, как он вернулся на родину. Сон начинался, как всегда, поисками лодки и встречи у ольховых кустов. И опять девушка звала его туда, к берегам большой воды, и говорила, что только там она откроет ему свое имя. Уоми накинула одежду, и осторожно вышел. Улица между домами, еще недавно блиставшая снеговой белизной, стала темной и покрылась лужами. Тихие звуки заставили Оми прислушаться. Это был странный шум, который прерывался от звуками глухих ударов. Вскрывалась река. Прибыла вода. Ломала ледяную кору, дробила ее на тысячи тяжелых кусков. Река начала... «Скоро начнет и озеро!» Оми с восторгом вдыхал бодрящий воздух. «Курумба! Курумба!» Говорил он и прижимал обе ладони к сердцу. И как бы в ответ на его призыв, из-за леса показалась стая птиц. Это были первые лебеди весны. И пылкому воображению Оми казалось, что впереди них летит самая великолепная Курумба. Чудесная лебединая мать, подгоняемая теплым ветром. «Скорее, скорее!» Полетит Иоми в свадебный поход на край света. Курумба уже прилетела. Когда прошел лед, Уоми и его дружина заторопились окончить последние сборы. Молодежь рвалась в путь. Карась и ход же настаивали на том, что надо еще переждать. Старики мазали салом священные посохи невидимых духов-покровителей. Они жгли перед ними съедобные приношения. Они молили их защитить детей от опасностей. Перед самым отъездом к дружине Оми стало примыкать все больше и больше народу. В поход собралась вся молодежь. К ним присоединились вдовы-мужчины и даже некоторые из женатых жены которых состарились и посидели. Из старших собрался в поход также Сайон. Жена его бросилась в погребальный костер, который зажгли, когда справляли тризну по убитому суаминтами Сайону-младшему. Она хотела сопровождать его в странствиях по рекам и озерам страны Теней. Гунда крепилась изо всех сил. Ее привязанность к сыновьям, особенно к Воми, не ослабевала с годами. Она гордилась его удалью. Она краснела от счастья, когда при ней говорили о подвигах ее сына. Оми уходит, она больше не увидит его. Он уйдет не только из Купиосу. Он уйдет к той, которая ему снится. Если он и вернется, то вернется не к ней, ни не к Гунде. Он построит новый шалаш для девушки с большой воды. Ледоход прошел, и озеро очистилось от льда. Гунда с тревогой выходила на берег и следила, не начала ли убывать вода. Нет, нет, она еще пребывает. Сегодня она еще выше затопила берег, чем накануне. Гунда поднималась на холм и смотрела оттуда, как река и озеро сливались в одно огромное море. Весна соединяла то, что было в разлуке весь год. Заливные луга, затопленные половодьем, стали продолжением озера и реки и были местом их слияния. Больше не было рыбного озера и отдельной от него реки. Было одно широкое безбрежное море Купиосу. Над ним летали чайки, плавали стаи лебедей. Сама лебединая мать Курумба умывала в воде свои белоснежные крылья. Как-то вечером вернулся Оми и весело крикнул. Ну, вода стала сохнуть! У Гунды упало сердце. Она встала и ушла, чтобы посмотреть, не ошибся ли Оми. Нет, он не ошибся. Вода отступала, и большой камень, который еще утром был затоплен, теперь выглянул из воды и завтра выйдет совсем на берег. В эту ночь щеки Гунды... Были мокры от слез. «Оми уедет! Оми уедет!» — шептала она. Кругом спят, никто ее не услышит. Вдруг чья-то рука обвела ее шею. Это была кунья. С тех пор, как пижму выгнал кунью, дом Гонды стал для нее своим. Когда пижму увезли в каменную щель, родные звали ее назад. Старик остался в подземелье колдуньи. Он отослал сыновей, и вот уже больше месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Куню уводили иногда братья и сестры обедать. Но вечером она все-таки возвращалась и укладывалась спать рядом с Гундой. Гунда заменила ей мать. Гунда ласково провела рукой по ее лицу. Оно горело и было так же мокро, как и ее собственное. Обе женщины обнялись и уснули. Им не нужно было ни о чем спрашивать друг друга. Они плакали об одном и том же. Отъезд. На заре гунда встала деятельная и бодрая, как всегда. Во всех домах Купиосу раздували огонь, и над кровлями уже поднимались серые струйки дыма. Женщины готовили прощальный обед. Когда стали спускать лодки, весь поселок вышел провожать отъезжающих. Девушки утирали слезы, старики давали последние советы, ребятишки суетились и бегали вокруг домов. Даже карапузы, насосавшись молока из материнских грудей, выползали из домов и смотрели на лодки круглыми глазами. Наконец карась скомандовал «Садись!» Он влез в свою огромную новую лодку и оттолкнулся шестом от берега. Раздалось глухое бормотание бубна, и Ходжи затянул песню. Вслед за карасем стали отчаливать и другие лодки. Оми искал глазами мать, чтобы последний раз обнять ее перед отъездом. Но гунды нигде не было видно. «Скорее! Скорее!» – торопили его товарищи. Воми еще раз огляделся во все стороны и только тут заметил легкий челнок, в котором сидели мать, унья и ная. «Мать!» — радостно крикнул Воми. «Проводим немного. Переночуем с вами одну ночь». Водяной караван растянулся. Речная струя помогала ему. С берега громко кричали. С передней лодки все тише и тише доносился глухой рок от бубна и певучий говор певца Ходжи. На другое утро население каменной щели было разбужено голосами, доносившимися с реки. Из шалашей и подземельев вылезли женщины и дети и побежали к реке. Мужчины захватили луки и стрелы и тоже пошли за ними. Длинная вереница долбленок Выходила из-за крутого выступа берега. Челны быстро шли по течению. «Что за люди?» Спрашивали друг друга жители каменной щели. Пижму Урхату не спеша спускались к реке. Урхату прикрыл глаза широкой, как лопух ладонью. Начал считать, загибая пальцы. Четыре пясти загнул целиком и еще один лишний палец. Вот сколько было лодок. Лодки шли мимо, ни одна не завернула в гости. Ижму жадно впился зоркими глазами в ту лодку, которая шла впереди. Рефа помогла ему от лихорадки, она поила его настоем полыни, и огненная девка на время оставила его в покое. «Молодые плывут, искупи осу», — сказал он глухо, — «за невестами». «На край света собрались! Где большая вода, туда поехали!» «Чего ж погостеть не заедут?» — спросил Урхату. «Пусть едут, назад бы не возвращались!» Урхату спустился к самой воде. «Дай-ка лук!» — сказал он младшему сыну. Слодок давно уже заметили людей. Видели, как Урхату натянул лук и стал целиться. Стрела свистнула в воздухе и упала в воду, не долетев нескольких шагов до лодок. Она не утонула, а поплыла по воде. Оми повернул к ней. Стрела была без каменного наконечника. Такими стрелами бьют белок, чтобы не дырявить им шкурок. На заднем конце было привязано что-то белое. Это было длинное крепкое перо из лебединого крыла. «Лебединое перо. Знак весны, мира и дружбы. Приглашает помириться и забыть недоброе». Оми также взял в руки лук. Стрела, пущенная Уоми, вонзилась в мокрый песок у самых ног Урхату. Стрела была с тяжелым кремнем на конце, а на заднем крепко был прикручен жилами большой коготь медведя.